Глава вторая. Разоблачение. Я умудрилась оставить целым кусок бумаги, на котором была подпись. Всё тело пробирало дрожь. Я обняла себя за плечи. Харону прямо хранил молчание. Сидел абсолютно неподвижно, даже не потянулся за новой сигаретой. Нашу неловкую тишину нарушил подавший голос Александр. По всей видимости, пришедший в себя, и смена обстановки его ни капли не успокоила. Я что, умер? Вновь и з г л и в о вопрошал Миллган. и Второй раз умереть весьма сложно. Несмотря на всю трагичность ситуации, я рассмеялась, вытирая при этом слезы, предательски полившиеся из глаз. Эйч тоже подхватил мой смех, правда, у него он получился более сдержанным. Но у него и истерики не наблюдалось. Вы все сумасшедшие! Александр сделал попытку подняться с кровати Эйча и подойти к нам, показывая при этом на каждого из нас пальцем. Вы просто психи! Нельзя устраивать такие представления, дешевый спектакль. Вы двое думаете, я не догадался? У меня были сомнения, но я сам недавно потерял жену. Как вы вообще посмели такое проделать, бессовестные прохвосты! – продолжал сыпать обвинениями господин Миллиган. Я, я… Так устал. Александр внезапно прекратил поток возмущений и сел обратно на кровать, спрятав лицо в ладонях. Его плечи затряслись. Я встала со стула и пошатнулась, и снова не заметила движения трамвая. Харон тем временем вытащил из пачки сигарету и с чувством затянулся. Подлец, все мне расхлебывать. Осторожно, держась за стену трамвая, я подошла к плачущему Александру и опустилась перед ним на колени. Медленно отняла его руки от лица. На меня смотрели ярко синие, как океан, глаза, наполненные такой невероятной скорбью, что у меня защемило сердце. Она была моим всем, моим миром, домом. У нас не было детей, некому будет меня похоронить. Он печально прикрыл веки. Я не успела сказать ему ничего утешающего, поскольку раздалась главная песня из популярного американского мюзикла «Океаны глаз», принадлежащие мужчине напротив меня, удивленно уставились на внезапно оживший телефон. Он быстро схватил его и прошептал надломленным голосом: "Дорогая, это ты? Каким он был бледным, белее снега. Очевидно, ответ привел его в шок, но в приятный, так как совершенно другим тоном он ответил невидимой собеседнице: "Дорогая, я скоро еду к тебе, где бы ты ни была, я найду тебя." Лицо Александра помолодело лета так на десять. Свет, п о д к р а в ш и й с я незаметно, ослепил меня. Я не успела ни с кем попрощаться и задать накопившиеся у меня вопросы проводнику. В кафетерии по-прежнему было много людей. Мне показалось, что их количество даже увеличилось. Как и в первый раз, перед моим взором предстали голубые л ь д и н к и глаз Майка, а я не испугалась. Какая молодец! Только вымученно улыбнулась ему. Я что, отключилась? Он смотрел на меня несколько отстраненно, не замечал раньше за ним такого взгляда. Ты в порядке? Голова не кружится? Он холодными пальцами обхватил мое лицо, посветил в глаза, проверив реакцию зрачков. От засветки я заморгала. Мистер Миллиган. Он жив? Спасли? Хрипло спросила я в свою очередь Майка, проигнорировав его формальные вопросы о моем самочувствии. Пара медик нахмурил брови, потом его отстраненность заменила выражение сочувствия. Нет, Элис, увы. Ты все делала правильно, но спасти его не удалось. Врачи появились почти сразу, как ты потеряла сознание. Мне так жаль. Это не твоя вина. И добавил несколько удивленно. Откуда ты знаешь его имя? Вы были знакомы? Снова мой ответ был украден. На этот раз тем, кого я ожидала увидеть меньше всего на свете. Элис, мне позвонила Ева, что случилось. Громогласный голос Джо перекрыл все звуки в кафетерии. Я в отчаянии застонала. Мой контакт на случай экстренной ситуации. Но что он здесь забыл? Почему сегодня? И как он так быстро приехал? Майк недобро покосился в сторону моего супруга и едко процедил. Ну, не буду мешать, миссис Андерсон. Молниеносно вытянулся во весь свой немалый рост и поспешно удалился. Если бы я так быстро поднялась с пола, то очень быстро бы вернулась. Пока я размышляла о невероятных способностях пара медика, мой благоверный, вернее уже не настолько ты и верный, оказался рядом со мной. Едем домой. Джо протянул мне руку, предлагая помощь. в Здохнув. Я приняла этот акт милосердия и ухватилась за его крепкую ладонь, не устояв на ногах, как я и предполагала. Я очень постаралась не встретиться с полом вновь. Последнее время мы с ним часто видимся. Предотвращая мою попытку вернуться в прежнее положение, муж подхватил меня за талию, и я, следуя дурацкой инерции, резко прислонилась к нему. В этот самый момент майка у г о р а з д и л а обернуться. и увидеть эту картину. Смотрелось это все, наверное, как утешающее объятие любящего мужа. Знал бы ты, дорогой, как все на самом деле. Но возможность объяснить ситуацию у меня была отнята. Очень надеюсь, не безвозвратно. Едем. Только и оставалось мне произнести. Поездка до дома. Если нашу квартиру все еще можно было называть домом, выдалась не радостной. Из-за привычки Джо ездить с открытыми окнами и люком, вместо того чтобы включить кондиционер, голова от ветра раскалывалась нещадно. Шоссе оказалось не загружено в этот час, что удивительно при обычном трафике, потому моему мужу выдалась возможность разогнаться, конечно, соблюдая ограничения. установленные на этом участке пути. Как ты так быстро оказался в госпитале? Мой тихий голос разбил на осколки т я н у щ и е е с я самого выхода из больницы безмолвие. Муж по-прежнему не отрывал взгляда от дороги. Свет о т у л и ч н ы х фонарей сливался в единую желтую полоску. Я был уже в клинике. К приятелю заходил. Тихо ответил Джозеф. К приятелю? Никогда бы не подумала, что у него могут быть приятели, хотя почему нет? Он же человек. Правда, иногда я об этом забываю. Что за приятель? Я внимательно смотрела на такое родное и в то же время совершенно чужое лицо. Супруг слегка повернул ко мне голову. Ты его не знаешь? Учились вместе в медицинской школе. Он работает в Миддлсексе. Как мило! Бывший сокурсник, которого благоверный навещает посреди рабочего дня. Хотя может в частной практике так и заведено? Нет настроения поднимать этот вопрос. Как себя чувствуешь? Голова не болит? С несвойственным ему участием продолжил дорогой муж. Ох, да он сегодня выдал годовой запас слов. потрясающе. Я с недоверием проговорила. Еще немного, и моя черепная коробка лопнет. Джохмыкнул и вновь сосредоточил свое внимание на вождении. Оно и правильно, конечно. Кажется, он даже немного прибавил скорость. Наверняка ему не терпится избавиться от меня побыстрей. Ну и к черту его. Энергичная электронная музыка. раздававшиеся басами в салоне автомобиля служило прекрасным фоном к нашей скоростной езде. За окном стемнело. Я посмотрела на люк. над нами тянулись серые мрачные тучи. Только грозы еще не хватало. Я закрыла глаза и откинула голову на подголовник, стараясь расслабиться. Лучше мне правда от этого не стало. Странное чувство внизу живота. Как при взлете неожиданно посетила меня. Распахнув глаза, я взглянула на спидометр. Отметка приближалась к 80 милям в час. Я тронула Джозефа за плечо. Может, сбавишь скорость? Я недавно была свидетелем жуткой аварии. Ноль внимания. Джо, послушай меня. Я покосилась на прибор. Стрелка уже находилась на цифре 80. Нет, здесь явно нельзя гнать с такой скоростью, даже на практически пустом шоссе, даже на Порше. Мои руки мертвой хваткой вцепились в руку мужа, а голос срывался на крик: «Остановись! Слышишь меня? Стой!» Умоляла я слетевшего скатушек супруга. Где-то раздался гром, следом сверкнула на небе серебряной трещиной молния, тяжелые капли ударялись глухим звуком о капот. крышу, лобовое стекло автомобиля. Дворники заработали, стараясь дать обзор водителю, но со своей р а б о т о й с п р а в л я л и с ь плохо. Вид из окна был довольно размытым. Джо, не видя, не слыша и не замечая меня, словно в трансе продолжал разгоняться. Я не видела ни дороги, ни указателей и с трудом понимала, где мы находились. Ты хочешь меня убить? Признайся! Один раз попытался чужими руками и не получилось. В о т ч а я н и и тряслая впавшего ступор мужа, ну так и в этот не получится. И перетянувшись через супруга, резко вывернула руль на себя, чтобы свернуть на обочину. Конечно, я могла спровоцировать нехилую аварию, но машин ни сзади, ни спереди я не увидела, а потому пострадали только мы. Я, Джо и Порше. п о р ш е мне в этой истории было жалко больше всех. Муж резко ударил по тормозам, от серьезного удара меня спас ремень безопасности. Джозеф а т тоже. Он какое-то время, пребывая в шоковом состоянии, молча смотрел вперед. Я в страхе вжималась в кресло. Затем, видимо, справившись со цепенением, супруг медленно развернулся ко мне. и очень тихо и отчетливо п р о ш и п е л Ты окончательно спятила. Что? Это я-то спятила? Я сглотнула слюну и севшим голосом ответила на нелепый вопрос. Нет. Сошел с ума здесь только ты. Я не разгоняюсь до восьмидесяти миль в час в грозу. Так что псих тут -то только один. но я им никак не являюсь. Я часто з а д ы ш а л а Его ноздри в гневе раздувались, зрачки расширились. Он весьма смахивал на наркомана. Не отрывая пристального взгляда от незадачливого убийцы, я пыталась нашарить ручку двери, но Джо оказался быстрее и заблокировал машину. Я чувствовала сердцебиение, казалось, оно перекрыло звуки радио. Словно услышав мои мысли, муж выключил звуковую систему. Он глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Его внимание снова всецело принадлежало только мне. И как это не иронично, сейчас я этого хотела меньше всего на свете. Скажи мне, чудная ты моя, когда я тебя пытался убить, да еще и чужими руками. А усталость пришла на смену ярости, и я не гнал восемьдесят миль, а всего шестьдесят. И начал сбавлять, как только хлынул ливень. Он со странным сочувствующим видом окинул меня взглядом. Что с тобой происходит в последнее время? Я молчал. а Ответа у меня не было. Нечего ответить. Хорошо. Мы не разбились, кажется, я помял бампер, чёртова дерева. Поехали. И он вновь завёл двигатель. Кажется, я отделалась малой кровью. И правда, что со мной происходит? Квартира встретила нас мраком и холодом. Совершенно точно помню, что кондиционер я даже не включала перед выходом, но сейчас я своими глазами наблюдала. Как он работал на полную мощность, удивительно. Не выключила кондиционер перед уходом. Супруг потянулся за пультом. Сколько раз я тебе говорил? Сердито бросил мне благоверный и одним нажатием кнопки прервал жужжание техники. Я все еще стояла в коридоре, безучастно наблюдая за п е р е д в и ж е н и я м и д ж о по апартаментам. с к о р е он заметил меня. И кивнув в мою сторону, промолвил: "Как привидение. Ты не хочешь пройти в комнату, или на кухню? Выпей кофе. Тебе стоит взбодриться. Денёк тяжелый выдался. Он хотел было вернуться к мельтешению по квартире, но мне это надоело. Уродливая чёрная статуэтка кошки разлетелась вдребезги. Внезапно и с моей помощью встретившись с ламинатом. Похоже, покрытие к о е г д е пострадало. Джозеф вздрогнув, о задаченно созерцал хаос, устроенный мной на деревянном полу, и саркастично изрёк: "Чердак все-таки снесло, да? Его усмешка привела меня в ярость. Кулаки непроизвольно сжались до побелевших костяшек. Элис, просто скажи, чего ты хочешь." Скажи мне и давай это все прекратим, я тоже устал. Он поднял холодный взгляд на меня. Я улыбнулась, прекрасно осознавая, насколько сейчас моя улыбка выглядела сумасшедшей и злой. Хорошо, давай прекратим. Я хочу развестись. Я позволила этим страшным словам повиснуть в воздухе.